Глава 31. Метир. На совет мы преднамеренно прибываем первыми. Не стоит давать лишний раз возможность переговорить альфам других стай. Платовы прибывают последними, что неудивительно. Лица отца и дочери выражают обеспокоенность. Хорошо играют, не подкопаться. Приветствия быстрые и сухие. Их вообще можно было опустить. Ни я, ни Лео не жмём протянутую ладонь Платова, ограничиваемся короткими кивками. Лиса надержится за спиной отца, и вид у неё кроткий и смиренный. Никогда не поверю, что волчица, способная искусно лгать, несколько десятилетий может чувствовать раскаяние. На языке крутится много вопросов к Лесе, но я их все проглатываю. Не хочу давать повод для диалога и тянуть время. Начнём, произносит Лео. Месяц прошёл. Мы вновь встретились, и Иван с Лисаной здесь. Не вижу смысла откладывать решение совета. Все обвинения высказаны. Наша позиция в этом вопросе не изменилась. Мы требуем изгнания Алисаны и из Стаи. Плюс вы? Теперь он обращается к Петрову и Барову. Не примите изгнанную. Барову явно не нравится тот тон, с которым всё было сказано. Мы договаривались, что доказательством обвинений послужит беременность ведьмы, произносит он. Нет. Я вступаю в разговор. Такой договорённости не было. Вы просили об этом. Я сразу отказал. Беременной самке нечего делать на совете. Будто вы нам не доверяете, обиженно произносит Платов. Совершенно верно, отвечает Лео. У нас нет доверия, в принципе, к совету, произносит твёрдо. Не думал, что доживу до того момента, когда я не смогу довериться решению Альф, замечает он с издёвкой. Ты нас в чём-то обвиняешь? уточняет Баров. Да, как минимум, в волоките, а возможно, будут и другие обвинения. Это будет зависеть от того, что вы озвучите. Доказательств больше, чем достаточно. На волчица нет метки. Он указывает на Лисану. Союз был разорван Селеной. Говорит и ждёт реакции. Я не хотела озвучивать этот аргумент. Он может сыграть и против нас. Его невозможно доказать. А вот наплести в ответ, что исчезновение меток это дело рук моей ведьма, расплюнуть. Платов не удивлён, хоть и пытается изобразить шок. "Это не смешно", вскрикивает он. "Сама Селена заинтересовалась нами". "Да, подтверждаю я. Она сняла метки в тот день, когда Лесана приходила просить высшего демона о волчонке". Баров и Петров не вмешиваются, слушают. "Что скажешь, дочь?" Платов обращается к Волчице. "Это правда?" Анна мои губы наползает ухмылка. Серьёзно? Он ждёт, что Лиса на не солжёт? Волчица не поднимает головы и тихо произносит: Правда? Вот честно удивила. Я даже растерялся на мгновение. Платов ошалело округляет глаза и идёт на волчицу. Та отступает, выставив ладони, тихо и жалобно просит её простить. Ты почему не рассказала о Селении? ревёт оборотень. Как ты посмела? Он хватает её за предплечье и с силой трясёт. Происходящее совершенно не приносит удовольствия, раздражает. Всё выглядит неправильно, наигранно, что ли. Наконец Иван отпускает дочь. Рокатова, мы принимаем ваши условия, произносит он решительно. Я изгоняю Лисану из стаи. Она сможет вернуться ровно через 40 лет. Это правильное решение, замечает Лео. Платов перебивает И я добровольно снимаю с себя обязанности альфы и покидаю стаю. Хм. Лео смотрит на Ивана, потом переводит взгляд на меня. Этого мы не просили, говорит он. А я сам принял решение. Я в ответственности за свою дочь, а значит, тоже должен понести наказание. Она моё потомство, я обязан её защитить. Одна лиса на погибель. Похвально, доброжелательно отзывается Лео но я чувствую, что его зверь недоволен. Да и мои инстинкты кричат так, что хочется прижаться к земле и накрыть голову руками. «А как же Марина, твоя пара?» «Она уйдёт с нами», — отвечает Платов. Я наблюдаю за всеми участниками совета и никак не могу понять, в чём подвох. Баров и Петров вполне искренне и с облегчением выдохнули. Платов принял самый благородный вид из имеющихся. Лисана продолжала изучать травинки под своими ногами. «Слишком гладко». Слишком хорошо. Я осматриваюсь, и от моего взгляда не ускользает собачья тень. Милькает за кусты и скрывается. Тия. Племяшка не сдержала слово, не отвлекла Агату от совета. Вернёмся, и та и другая получат по заднице, шпионки. Мить, слышу совсем рядом с собой. Леся стоит в паре шагов от меня. Я не хочу разговаривать. Фокусирую взгляд на волчице. Я не желаю тебе зла произносит она. Надеюсь, и ты мне не желаешь, спрашивает и ждёт ответа. Ты сейчас серьёзно? я уточняю раздражённо. Но ты же не такой, заключает волчица и кладёт ладонь на моё предплечье. Ты добрый, умный, обходительный. Я смотрю на женскую ладонь, и меня разбирает смех. Лесть что ты несёшь? Это какая-то попытка манипуляции? Так я не передумаю. Я хочу, чтобы ты поняла, что такое лишиться 40 лет жизни, знать, что всё могло быть по-другому, и не иметь возможности ничего изменить. Я дёргаю руку. В тебе говорит злость. Лиса вновь сокращает расстояние между нами, берёт двумя руками мою ладонь, сжимает и смотрит с превосходством. Она знает, что делает, доходит до меня. Я отступаю и ищу взглядом неприглашённого участника совета. Долго гадать не приходится. Тя. Она безусловно перескажет своей хозяйке увиденное. И дай мне сил, Селена, оправдаться. Агата превратит всё в пепел, выжжет к чёртовой матери весь посёлок. Я ищу собаку, и мой взгляд упирается не в фамильяр, а в его владелицу, в Агату. Волк. Что ты тут делаешь? Наши крики смешиваются. Её звонкий и недовольный, и мой глухой и растерянный за спиной моей маленькой ведьмы Элеоноры. Какого чёрта, спрашиваю я одними губами. Эля характерным жестом указывает на Агату. Она чуть не устроила смерч, так же тихо отвечает племянница. Краем взгляда я отмечаю, что Лео закрывает собой Барова и Петрова и показывает им уходить. Оборотни не пускаются в расспросы, медленно пятятся. За время нашей крохотной беседы моя ведьма согнала тучи к низине, где проходил совет. Да и сама Агата преобразилась. Черты лица стали жёсткими, острыми, волосы трепал ветер, и с их кончиков срывались серебристые искры. Она парила в паре десятков сантиметров над землёй и не замечала этого. "Отойди от него", приказала, глядя на Лисану. "Уйди. Я пришла к указанному времени, как ты и сказала. Отпусти его." "Леся, когда ты встречалась с Агатой?" прорычал я. Волчица не ответила, отступила, почему-то боялась. "А она не встречалась с молодой ведьмой? Это я." гаркающий женский голос зазвучал сверху. Агата. Я подняла взгляд и встретилась с той, чей голос слышала несколько минут назад. Хрипловатый и пугающий до дрожи. Грузная старуха парила над нашими головами в окружении ещё четырёх ведьм, таких же старых и, без сомнения, сильных. Они точно ждали моего появления. "Ловушка", произнесла Эля, подтверждая мою догадку. "Я не уйду", ответила я. "Она убьёт Митира", предупредила. Безборазная ведьма громко причмокнула, не скрывая, что слышала мои слова. "Волк не нужен тебе", сказала она мне. Мущина, тяжёлое бремя. Они мешают жить, развиваться, требуют внимания, как малые дети. Хуже них только мальчишки, что цепляются за мамкину юбку. Но если дети любят свою мать и не способны предать, то они, горявы палец указал на обородни, с лёгкостью вышвырнут тебя. Мы не бросаем своих самок, взрывается титан. А зато указывайте, как им жить. Что узнал в себя? Ведьма заходит с ожутким гоготом. О, баротни. Она раскачивает непомерно большой головой с длинными седыми волосами. За заботой они скрывают Плиен, молодая ведьма. Ты же уже и сама поняла это. Клетка и ограничения, и это твоя вечность на услужении оборотню. Что ты несёшь? Митир пытается достать ведьму в прыжке. Успокойся, рявкает ита. Дёргает головой, скорее всего, приказывая своему фамильяру. Следующий прыжок титана неуклюжий. Его ноги опутаны чем-то чёрным, и оно поднимается от ступней к коленям, лишая оборотня движения. Так-то лучше, замечает ведьма, медленно спускается к земле, её подручные кружат рядом. А теперь поговорим на равных, сообщает мне. Ты сильная девочка. Тянет ко мне кисть, но я не позволяю прикасаться. И станешь по-настоящему могущественной, если сосредоточишься на силе, а не на нём. Я не смотрю на Титана. С чего мне верить тебе? спрашиваю я. Вдруг ты лжёшь, и я лишусь хорошей жизни среди волков. Агата, выдыхая та шарашена метер. Мне нравится жить с ними. Я продолжаю свою игру. На что рассчитываю, сама не знаю. Но если я сейчас не подыграю, волки пострадают. А я не прощу себя. Ох, девочка. Голос старой ведьмы дребежит. Ты познаешь не одного, а сотни мужчин, и все они будут желать тебя и поклоняться, целовать ноги, если захочешь. Сможешь выбрать любого, агата. Когда она произносит имя, я невольно кривлюсь. А твоя сила позволит занять высокое место в ковене. Это я тебе обещаю, как верховная звучит заманчиво отвечаю я надеясь на то что Элеонора правильно понимает мои слова и намерения но зачем вам я спрашиваю настороженно Агата не слушай умоляет Титан не оставляй меня Агата Его боль обжигает меня изнутри мне хочется плакать Ты взгляд пугающих глаз скользит по моему животу и сразу же поднимается к лицу ты укрепишь наш ковин, сделаешь его сильнее, лжёт ведьма. И это всё, что я буду должна? уточняю. Слово верховной. Старуха протягивает руку, и я делаю вид, что желаю ответить на рукопожатие. Кисть подрагивает. Шагаю навстречу. У меня ведь только один шанс ударить первой. Ударить изо всех сил и надеяться, что Эля успеет перенести Митира и Лео в безопасное место. И после забрать меня. Договорились, отвечаю я, собирая боль, страх, любовь, ненависть, всё, что меня сейчас переполняет, и отпускаю в силу. Она не принимает вид дождя или ураганного ветра. Из меня вырывается чистая энергия, яркая и обжигающая. Она сметает верховную, опрокидывает её на спину, бьёт по ведьмам и оборотням, и ослепляющей волной расходится к горизонту. Эля, кричу я из последних сил. Тело больше не подчиняется мне, колени подгибаются, и я падаю, закрывая глаза от усталости. Я не ударяюсь о землю, меня кто-то подхватывает, аккуратно опускает на траву. Хозяйка зовёт Тея. Я успела. Я привела госпожу Милу. Приоткрыв о тяжелевшие веки, вижу пугающие фигуры в небе. Мужские с размашистыми крыльями и женские, ведем Спасибо. Благодарю, я продолжаю наблюдать. Метеор. Лео пользуется мной как щитом, прячется за спиной. Я слышу его вибрирующее рычание. Теряюсь на мгновение. Выброс энергии оглушает и ослепляет, но не наносит мне вреда. Я растираю глаза. Интуитивно иду в сторону Агаты. Ни хрена не видно. Платов. Слышу крик племянницы на духом. «Лови Платова!» Я отрицательно трясу головой. «Да плевать я на него хотел. Мне бы добраться до моей маленькой ведьмы, защитить, спрятать». «Нет!» Хриплю в ответ, промаргиваюсь. «Лови, оборотня!» Эля силой толкает меня в грудь. «Я заберу Агату!» Она хватает меня за подбородок и разворачивает. «Она жива, в сознании!» «Да беги же!» «Накажи!» «Отомсти!» «Тебе не справиться с ведьмами! Ну что ты ждёшь?» Я не только слышу племянницу, но уже и сносно вижу. «Забери Агату!» — рычу в ответ и с трудом нахожу силы повернуться к своей паре спиной. «Перенеси её домой!» «Он побежал на восток!» — сообщает Эля, и я срываюсь с места. Деревья и кустарники придавило ударной волной к земле. Волчью фигуру я замечаю сразу. Бежит, бросив дочь и поджав хвост петляет, спотыкается. Хорошо его зацепила Агата, что даже регенерация у бородня еще не справилась. Бегло осматриваюсь. Лео оглушен. Надеюсь, другие альфы смогли укрыться. Лисана без сознания, на нее больно смотреть. И ведьмам я не завидую, тела словно обожжены. Дряблая кожа покраснела, раны явно приносят страдания. Верховная же была похожа на черепаху, опрокинутая на спину. Она дёргала руками и ногами, силясь перевернуться на бок. И как только в небе проявилась фигура Милы в сопровождении двух демонов, я бросился в погоню. Теперь Агата в безопасности. Я оборачиваюсь волком. Обоняние, слух, зрение обостряются, а вместе с ними и злость. Сейчас мной руководит зверь, и я не собираюсь его сдерживать. Он фокусирует взгляд на приближающемся волке, рычит, скалится. Мечтает схватить его за горло. Зверь Платова смотрит за спину, чувствует мой взгляд. Пытается ускориться, но я настигаю его и сбиваю с ног. «Сожру!» — рычу, обходя врага по кругу. «Ты не должен жить!» Соперник не поднимает головы. Как же он жалок! Думает, у меня не хватит смелости сомкнуть челюсти на его горле. Так не угадал. Мой зверь скалит морду, открывает пасть и приближается порвать подсказывает он моя пара ей больно с рычания переходит на жалобный вой делаю шаг нависаю над врагом склоняюсь не нужно прерывает женский голос голос богини Селены она рядом красивое лицо серьёзно сохрани ему жизнь не приказывает просит я хочу показать другим своим детям что присматриваю за ними Зверь делает шаг назад. Ни я, ни он не можем отказать богине. Селена медленно подходит, присаживается рядом с Платовом, смотрит с сочувствием, гладит его по загривку. Не такими я вас создавала, не такими я хотела вас видеть. Вы предаёте своих братьев, продаёте словно товар, обмениваете. Ужасно. В глазах Селены скапливается влага. Ты продал невинную душу ведьме. Этого я не прощу. Обернись, приказывает и отстраняется. Я хочу смотреть в глаза человеку и надеюсь увидеть в них раскаяние. Зверь Платова принимает сидячее положение. Его оборот проходит медленно, а значит, болезненно. Человеческое тело изранено, покрыто чёрными гематомами и ожогами. Я не продавал волчонка, Платов пытается оправдаться. Его голос слаб. Я снял с себя обязанности. Старается отдышаться. Альфы, наша сделка с ведьмой теряет силу. Не смей, вскрикивает богиня гневно. Не смей дальше изворачиваться. Я знаю каждый твой шаг. Ты подставил своего бета сделкой с верховной. Ему пришлось бы отбивать орниса у целого ковена. Я разочарована тобой, разочарована своим сыном. Слезинка скатывается по белой коже. Разочарована многими из вас, и ты послужишь примером для своих братьев и сестер. Я лишаю зверь от тебя и твою дочь, Иван. Вы проживете остаток жизни в человеческой шкуре. Как жить, можете решать сами. Больше я о вас не вспомню. О твоей паре я дам второй шанс. Освобожу волчицу от метки. Марина будет служить тебе напоминанием об упущенном до конца твоих дней.